«Только не плакать», — приказал комиссар таким тоном, что у Полли мгновенно высохли все слезы. «Лучше расскажи, как Альберта отнеслась к этому». «Ну, она... она обняла меня и сказала, что все будет в порядке, но только при одном условии. Сначала ты должна получить вокальное образование». «Да», — ответила несчастная Полли. «Когда состоялся этот разговор?» «В воскресенье я приехала навестить ее. Это было 13 февраля». «Правильно!» — раздался бас доктора Северина. «Ровно через неделю мы с Еленой Вейк подписали новое завещание». «Ты ведь давнишний друг, Альберт, и неужели она ничего тебе не объяснила?» — допытывался Кристор Вейк. «Нет, почему же?» — ответил Даниэль Северин. «Только она сказала как-то чудно. Больше всего я хочу, чтобы мой дом остался в надежных руках. Но если я увижу, что ошиблась, и завещание в клочке». «Так вот почему она не поставила на свою известность» — «пробормотал с Ван Де Странд». «Моя дорогая сестра хотела посмотреть, как будет вести себя дальше, ее беспомощная девочка», — догадался пастор. «Франс Эрик Фабиан часто говорил, что слабым натурам большие деньги впрок не идут». «Словом, это завещание для Полли все равно, что кусок сахара для дрессированной собачки съязвило Мирьем». «Лесилот только этого и ждала». «А я что, говорила?» — взвизгнула она. «Девчонка притворяется, она все знала заранее, если бы...» — вскрикнула Полли. «Если бы...» — я догадывалась. «Разве я была бы так убита горем?» «По-моему, Альберта умерла очень вовремя», — произнесла пасторша с сатанинской усмешкой. «Не успев одуматься и расстроить твои блестящие планы на будущее». «Ничего ты не понимаешь», — устала сказала Полли. «Я никогда не желала ей смерти. Я хотела жить в этом доме вместе с нею, хотела, чтобы мы никогда не расставались». Твоя больная совесть заговорила. В холле настойчиво звонил телефон. Наконец трубку сняли, и старший полицейский Берггрен приоткрыл дверь. «Это из Стокгольма», — сообщил он, не входя в гостиную. «Какой-то редактор просит к телефону Мирьем Экерют». «Какой еще редактор? Из моего журнала вскочила Мирьем?» «Я должна узнать, в чем дело. Наверняка опять что-то не ладится». «Ушла», — неодобрительно сказал пастор, — «ну и воспитание». Ведь комиссар специально собрал нас здесь, чтобы уточнить подробности трагической гибели Альберта, и картина была уже почти ясна. В холле его племянница кричала, чуть не плача, «Нет, только не пасторесса из Лунда, но мы же... мы же раньше договорились...» «Не выношу нынешних новомодных словечек», — заметил пастор, это так глупо и вульгарно, по-моему, пасторесса звучит просто дико». «Мы снова соберемся здесь через 20 минут», — объявил комиссар Вейк и жестом пригласил адвоката Странда выйти с ним в холл. «У меня к тебе два поручения, и я хочу, чтобы ты начал действовать немедленно», — обратился комиссар к Сванте. «Прежде всего, отказывается от посвящения в САМ?» — раздраженно кричала Мирьем в телефонную трубку. «Ах, не от посвящения, а от интервью в нашем журнале». «Да она просто с ума сошла». Ведь мы пишем только о выдвигающихся личностях. Чем ей не нравится карен Сёдер, барбру Альвинг или Камилла Мартин? А, вот в чем дело. Не хочет лишний раз мозолить глаза коллегам-мужчинам. На кухне комиссар Вик снова как следует подкрепился кофе. Когда он опять вышел в холл, незадачливый редактор окончательно вывел Мирьем из себя. Кто приехал? Мисс Ширли Стивенсон из Бостона? Она сегодня заходила к тебе? Она в Стокгольме? И у тебя не нашлось времени ее принять? Господи, спаси и помилуй. Да из всех наших кредиторов она единственная уже почти согласилась увеличить дотацию. Ну ладно, мне пора закругляться. Она сделала виноватую гримасу, когда комиссар выразительно показал ей на часы. «Что-что?» — спросила Мирьям в трубку. «Почему я сижу в скуге?» Интересуются вечерние газеты и радио? Ну и прекрасно. Раз ты ничего не знаешь, значит тебе не о чем и разговаривать с ними. Мирьям бросила трубку и с ненавистью сказала, гиена, падкая на сенсацию. Хотела бы я знать, на кого он еще работает. Не тебя осуждать журналиста, который охотится за сенсациями, ответил ей комиссар. Скажи спасибо шефу полиции, что в этом доме ты избавлена от нашествия репортеров и фотографов. Андерс Левинг их даже близко к ограде не подпускает, а пресс-конференцию он решил устроить в полицейском управлении. «Все равно противно», — сказала Мирьям, и первая прошла в гостиную. Чита Люнден по-прежнему сидела на диване. Полли и Эспер тихонько беседовали в углу среди цветов. Ни адвоката Странда, ни доктора Северина в гостиной не было. Комиссар сел в кресло и несколько минут задумчиво разглядывал бальзамины и нежные примулы. Кто ухаживал за ними, когда Альберта не стала? «Жена пастора Лундена или его собственная мать?»